Общественный порядок в городе Ни одна страна Европы 17 века не знала такого скопления городов, как Нидерланды, и в особенности провинция Голландия. Данные о числе жителей голландских городов, которыми мы располагаем, принимаются с оговорками, поскольку перепись населения проводилась в то время с целью налогообложения, и показатели могут оказаться заниженными. Так при переписи 1622 года призванные установить сумму подушного налога, не учитывались матросы, солдаты колониальной службы, бродяги, и народцы без зарегистрированного места проживания и заключенные. Зато в списки попали воспитанники исправительных домов и золотая рота богаделин. В целом по провинции было насчитано 672 тысячи жителей, в Амстердаме 105 тысячи жителей, в Гааге 16 тысяч. Записи в реестр гражданской палаты позволяют установить, что в 1640 году население Амстердама достигло почти 140 тысяч. Амстердам выглядит по тем временам перенаселенным городом. Впрочем, рост населения наблюдался по всей стране. Главная проблема заключалась в благоустройстве путей сообщения и организации движения. Замощением улиц последовало появление частных экипажей, Первая карета, то есть рессорный экипаж, была заказана во Франции супругой Вильгельма Аранского, Луизой де Коланьи. Поначалу новшество пришлось по вкусу немногим, и в первые годы 17 века получила признание только в Гааге. Сильные мира сего по-прежнему предпочитали ездить верхом или пользоваться услугами наемных двуколог. В 1610 году отдельные кареты встречались уже на улицах Амстердама и Дордрехта, а затем их число увеличилось. Однако по сравнению с Францией, таких экипажей было немного. В Утрехте, например, не больше ста. Зато наряду с тяжелыми каретами появились легкие экипажи. Кабриолеты с кожаным верхом, коляски и фиакры, как правило, французской работы. С середины века дворяне все реже садились в седло. Интенсивность уличного движения возросла, Улицы в Амстердаме были настолько узкими, что карета еле протискивалась между домами. В 1615 году встал вопрос об установлении на улицах, ведущих к хлебному рынку, одностороннего движения для коммерческих перевозок. К 1634 году муниципальные власти запретили движение личного транспорта в центре города. Помимо невероятной тесноты улиц в Амстердаме, существовало еще одно препятствие движению – многочисленные радуги мостов. Для возницов тащить карету на крутой подъем было не менее трудно, чем удержать ее на крутом спуске. В 1664 году одному извозчику французского происхождения пришла в голову идея установить кузов кареты на полозье. Вскоре подобные сани разошлись по всем городам Соединенных Провинций и стали одной из тех самых черт, которые придают Нидерландам их очарование – Управлять таким экипажем было нелегко. Вознице приходилось бежать справа от саней, зажав вожжи и кнут в левой руке, а правой придерживая груз. Не отрываясь от управления лошадьми, он в нужный момент бросал под полозье сальную тряпку для ускорения движения и соломенный башмак для торможения. Или же закидывал в воду канала бачок на веревке, из которого поливал мостовую в мороз. Прохожие подвергались опасности, особенно в темное время суток, поскольку на санях не было фонарей. К 1670 году экипажи и сани вошли в быт горожан. На Соборной площади выросли настоящие стоянки с конюшнями и пойлами, где путешественники или торговцы могли нанять лошадей и экипаж. Поскольку клиентов на всех не хватало, спор решался жеребьевкой. Бросали кости, и, набравший больше очков, шел запрягать лошадей. Для поддержания порядка городские власти располагали полицией, призванной следить за соблюдением предписаний и выполнением приговоров суда. Нередко управление полицией вручалось тому, кто более всех раскошелился, а желающих заполучить это теплое местечко хватало. Человек без твердых моральных принципов становился недосягаем для закона и получал доход – произвольно повышая штрафы. В большинстве случаев старший Бальи, возглавляющий полицию, принадлежал к одной из местных богатых фамилий и, не желая пачкать руки, передавал свои полномочия Бальи второго ранга начальнику агентов полиции. Последний, как правило, являлся сомнительной личностью с такой репутацией, что перед ним закрывались двери домов всех добропорядочных буржуа, В литературе того времени его продажность стала нарицательной. Среди служб военного типа особое место занимали воротные стражники, охранявшие ночной покой горожан. Они должны были открывать ворота утром и закрывать на ночь в зависимости от расписания, установленного муниципалитетом. Заперев ворота, стражник отдавал ключи бургомистру или оставлял их на ночь в ратуше. Рядом с воротами располагалась ночная стража. В 1620 году городские власти Амстердама преобразовали ночную стражу в роту из 158 профессиональных солдат под командованием капитана, лейтенантов и сержантов. В 1672 году была создана вторая рота, а число солдат достигло 280 человек. Для патрулирования город был разделен на 70 участков. К 1685 году стража насчитывала уже 560 человек, контролирующих 138 кварталов. Подобная организация существовала во всех городах страны и даже в некоторых деревнях. Каждый вечер дробь барабана созывала стражников на построение. В задачу патруля входило сопровождать до дома заплутавших прохожих, задерживать всех, кто передвигался без фонаря, подбирать пьяных, предупреждать горожан, неплотно закрывших окна и двери, ловить воров, следить за пожарной обстановкой. Но стражники пользовались не менее дурной славой, чем полицейские. Грубы, продажные, предпочитавшие греться в кабаках вместо того, чтобы патрулировать улицы, они подозревались даже в связях с грабителями, если не поджигателями. На крепостных башнях с горном в руках несли ночную вахту наблюдателя – В те времена для горожанина темнота таила в себе множество опасностей. Пожар, ограбление, убийство, падение в канал, наконец, ведь у набережных не было парапетов. Отсюда введение комендантского часа, постановление об освещении, чтобы обязать стражников и всех, кто имел право выходить из дома в вечерние часы, брать с собой фонарь или факел.